Часть 4. Мы незамедлительно вернулись к башне Луны. Затем, не входя внутрь стараясь не потревожить растения, внимательно изучили землю вокруг нее с целью обнаружить следы тех, кто был менее осторожен. И, наконец, Бенга. Пробормотала я. На земле достаточно отчетливо для того, чтобы заметила даже я, выделялись очевидные следы ног. В отличие от города, где натыкаешься на людей на каждом шагу, «Здесь оставленные в стороне от всех троп следы едва ли были случайностью, поэтому можно было с большой вероятностью найти и проследить отпечатки ног, оставленные после того, как завершилась встреча». Именно такая мысль вспыхнула в моей голове после слов Грей. «Трем, можешь изучить?» «Слушаюсь». Тремау сразу же коснулась ладонью одного из следов. Спустя несколько секунд она утвердительно произнесла «Обнаружены отпечатки ног десяти индивидов. Среди них присутствуют следы золотой принцессы». «Хорошо». Не подумав, я победно ударила кулаком в воздух. «Может, это и было немного постыдно с моей стороны, но я попрошу меня простить». Несмотря на безвыходное положение, в котором мы оказались, наконец-то забрежу лучик надежды. «Пожалуйста, проследи их. Слушаюсь». Не отрывая ладони от следа, горничные из ртути словно растаяла и стекла на землю. Подобного рода статистический анализ и распознавание образов являлись именно теми навыками, в которых Тремау не было равных. И идти по следу было несколько старомодно с точки зрения расследования, но факт оставался фактом, эта идея пришла мне в голову только сейчас, и поэтому преступник тоже вполне мог даже не подумать об этом. Для магов, которые часто были поглощены более сверхъестественными материями, сама концепция осмотра Земли, по которой они ходили, была, если говорить прямо, вне их интересов. «Грей, идём со мной». Грей и я устремились вслед за Треммао, который, вернувшись к своей изначальной форме объемной ртути, Заскользила вперед сквозь чищобу. К сожалению, мы с тримау еще не достигли уровня общего восприятия. Разумеется, причиной тому было то, что нас не связывали узы фамильяра и хозяина. В конце концов, объемная ртуть была достаточно редким тайным знаком даже в истории часовой башни. Все, что я сделал, это добавила личности человека подобную форму к той основе, что уже было. Поэтому нам осталось лишь следовать за ней. К слову, я не была готова к забегу по лесу. Кусты и ветки постоянно цеплялись за мое платье вследствие чего действующая независимо от римаус с лёгкостью опережала нас среди густой растительности. Мой нос уловил запах сырой земли. В глубинах леса, где не ступала нога человека, было множество самых разных запахов. Удушающая зелень, гниющие листья и ветки, опавшие на землю и смешанные с тем, что оставили после себя неизвестные животные. И Испокон веков лесами, которые могли бы понравиться магу, считались те, которые были богаты духовной энергией и полнились различными ядовитыми растениями и хищными зверями. Можно было даже сказать, что таинство этих нетронутых лесов и медленный процесс покорения их дебрей были историей Запада с древних времен и вплоть до средних веков. Неудивительно, что так много легенд о старых ведьмах зародилось именно в лесных глубинах. Мы продолжили упорно следовать за Треммао через лес, и воздух начал постепенно наполнять близна. Туман? Разумеется, мы находились рядом с озером, и поэтому туман не являлся таким уж необычным явлением. Даже когда мы впервые прибыли сюда, нас встретила туманная дымка. Тот факт, что туман окутывал здешние земли большую часть года, несомненно, был причиной такого огромного количества самых разных романтических легенд. Но несмотря на это, мое сердце ускорило свой ритм. Крайне неприятное чувство, необоснованный страх, словно у ребенка, опасающегося темноты переулка. Кто там сказал, что подобного рода интуиция была редкостью среди магов? «Ха?» Внезапно я потеряла очертания от Римау из виду. Более того, я ощутила, что поток маны между нами оборвался. Барьер, схожий с тем, что возвел миг в нашей комнате, но гораздо большего масштаба. В попытке определить природу барьера, я начала сосредоточиваться на своих перегревающихся глазах, и пока я была занята этим, странная ситуация приобрела совершенно иную форму. Средь громкого шелеста листьев послушался свист, растекающий в воздух клинка. «Мисс Райнос!» Раздался крик за моей спиной. Надо мной раздался громкий звук. Тень над моей головой, которая была его источником, разделилась на две половины, одна из которых приобрела очертания молодой девушки в капюшоне. «Грей!» В руках девушка сжимала косу. Кто бы мог подумать, что ад умел принимать такую форму. По команде Грей сквернословящий кубик мог становиться орудием для уничтожения сверхъестественного. В таком случае, с чем же эта коса столкнулась в воздухе? Перед Грей в тумане покачивали зловещие очертания ха ха ха Это что вообще такое? Какой энергичный дружок тебе попался в этот раз? С вами никогда не бывает скучного в курсе?» Даже веселый голос Адда прозвучил как-то глухо в этом тумане. Неестественно, длинные руки противника заканчивались не ладонями с пальцами, а клинками. Ноги располагались под таким углом, что со стороны казалось, будто их сочленения были выгнуты назад, из-за чего верхняя часть тела прижималась близко к земле. Это была какая-то странная марионетка. «Что это?» Широко распахнула глаза Грей. «Автономная марионетка?» Не удержавшись, воскликнула я. Разве автоматоны, способные сражаться самостоятельно, не считались уже забытым искусством? Случаи вроде Тремау, когда ядро действительно было чем-то совершенно другим, это одно. Но концепция создания гомункулов пребывала в сильном упадке. По мере того, как знания о человеческом теле становились все глубже, и распространялись среди человечества, Момент, когда люди признали, что в их собственных телах больше не осталось тайн, стал переломным, и это искусство утратило все основания считаться областью магии. Нет, даже если принять теорию моего брата о том, что человеческое тело все еще представляло собой черный ящик, и тайны внутри него еще не исчезли полностью, факт того, что современный маг в полевых условиях не мог сравниться даже с антиквариатом многовековой давности, был неоспорим. В таком случае это... Антиквариат ли? Нет, для этого слишком новый на вид. Оценивая ситуацию, я ощутила, как скрипят мои зубы. Вместе с Тремау я лишилась большей части своей боевой магии. Мои умения скорее были уместны при работе в лаборатории. Черт, вот поэтому-то я и спрашивала брата, хорошо ли сбалансированы мои занятия. Он упорно отказывался говорить мне, было ли мое расписание составлено с целью того, чтобы я как можно скорее унаследовала секреты семьи эль -Милой или нет. А разумеется, обычно это я пользовалась его чувством неполноценности перед его предшественником, чтобы издеваться над ним... Но он все равно слишком тянул с этим. Мисс Райнос, пожалуйста, отойдите! сказала Грей и прыгнула вперед. Несмотря на то, что размахивать такой огромной косой в стесненных лесных условиях должно быть было непросто: небольшая фигура Грей орудовала ею ловко и быстро, словно желая придать убедительности своим же словам о том, что она тренировалась обращаться с этим оружием с малых лет, девушка двигалась вместе с косой идеально сложно, словно часовой механизм. Коса девушки и клинки марионетки встретились три раза. Дуговые взмахи косы сталкивались с прямыми ударами автоматона с невероятной скоростью. В отличие от большинства магов, боевые способности игры представляли собой не просто усиление тела, а его совмещение с идеально точной техникой, что делало ее поистине ужасающим противником. Но умения игры предназначались для борьбы с духами. Ее страх перед призраками и невероятные способности зародились в те годы, что она провела на одном из самых главных кладбищ Британских островов. Даже в «Замке Разделения», представ перед целой армией духов, она не отступила ни на шаг. В некотором отношении эти же навыки должны быть применимы в бою против другого мага, но в сражении с «Автоматоном» можно было лишь гадать, насколько они окажутся эффективны. «Автоматон» безмолвно припал к земле. Интересно, Грея осознала, что с этим противником без серьезных усилий не справится? Если да, то вполне разумно было бы предположить, что в этот самый момент она обдумывала еще одну трансформацию. Конечности автоматона раскрылись, опуская на волю еще больше клинков. И не только конечности, даже искусно сделанное лицо разделилось, являя взору новые пары глаз. Что? Образ трехликого шестирукого человека фактически была идеей о божестве, способным видеть все и дотянуться до чего угодно. Эту цель преследовал творец этого автоматона воссоздать этот образ. Если да, то это был не кивок в сторону ориентализма, а скорее нечто гораздо более современное. Марионетка прыгнула, в ее очертаниях больше не осталось ничего человеческого. Словно какой-нибудь паук или богомол, она устремила свои шесть клинков навстречу косе. 3 раза, 8 раз, 17 раз на одном дыхании. Увеличенные поле зрения и количество рук дали автоматону заметное преимущество, и в этот раз отступать начала Грей. Ее можно было похвалить за то, что она умудрилась выдерживать натиск шести клинков с помощью одной лишь косы. Но даже я могла сказать, что по скорости движения Грей перестала поспевать за противником и ушла в глухую оборону. Накал сражения был таким, что содрогались даже деревья, ранее на них целый дождь танцующих в воздухе листьев. И эти листья моментально оказывались изрезанными на кусочки теми же сверкающими дугами, которые оставляли шрамы в туманной пелене. «Эй, Грей!» — воскликнул Ад, когда клинок полоснул ее по правой руке, пустив кровь. Грей отшатнулась назад, видимо от внезапно вспыхнувшей боли, и автомат он воспользовался этим шансом, чтобы сократить дистанцию между ними. Монстр, которого можно было описать лишь двумя словами «Буря клинков». Глаза на поверхности косы Грей уставились на марионетку, но та, словно совершенно не подозревая об этом, обрушила на противника свою карусель клинков по диагональной траектории. Однако, за мгновение до того, как клинки настигли цель, марионетку поразила вспышка света. Удар на секунду ошеломил марионетку, И этого времени игры хватило для того, чтобы отбросить противника одноручным взмахом. «Мисс Райнес «Не хотела больше стоять в стороне!» Шмыгнув носом, отозвалась я. Моя рука все еще была вытянута в сторону марионетки. Несмотря на эти слова, магия, которую я использовала, была сущей ерундой, не более чем скоплением магической энергии, которого было достаточно для того, чтобы оказать физическое воздействие. Если бы на столь базовую магию решил положиться лорд, пусть даже в обстоятельствах, аналогичных моим, Позору По не было бы конца. Кто-нибудь вроде той же Лувиагелиты вполне мог отточить этот навык до уровня широко известного проклятия, но в моем теперешнем состоянии это было за гранью возможного. Отступив на несколько ярдов, марионетка медленно качнула головой из стороны в сторону. Как и ожидалось, она была совершенно невредима, пока противник продолжал наблюдать за нами, словно наслаждаясь нашим страхом, Грей прошептала. «Ад!» И на нас словно опустился внезапно возникший из откуда холод. Вокруг Грей возникло нечто вроде невидимого вихря, когда девушка и ее коса начали впитывать остатки магической энергии из окружающего пространства. Против духов, не имеющих физической оболочки, этого было достаточно, чтобы нанести смертельный удар, в этом и заключалась способность стражи Могил. Однако в схватке с врагом вроде Автоматона перед нами она всего лишь усилит собственные способности Грей. Но несмотря на это она сочла это необходимым, лицо Автоматона исказило улыбка, три лица рассмеялись как одно — И затем марионетка устремилась вперед, а лезвия вновь встретились друг с другом. Клинки марионетки снова столкнулись с косой девушки. Используя место соприкосновения в качестве точки опоры, Грей взмыла в воздух, изично кувыркнувшись через марионетку. При этом ее коса вновь описала серповидную дугу. На первый взгляд это был самый обычный акробатический прием, но на самом деле это был мощный ответный удар, совмещающий силу всего ее тела и нисходящий импульс в одну сокрушительную атаку. Раздался резкий металлический звук, когда клинок, который должен был принять на себя удар, переломился. «Ха-ха-ха-ха! Когда дело доходит до того, чтобы помиряться силой, с нами никто не сравнится!» Еще раз!» Одновременно с криком «Отда» Грей замахнулась косой для очередного удара. Однако в этот раз настал ее очередь резко остановиться. Тело марионетки вместо того, чтобы рухнуть на землю, широко разошлось в районе рта, и из ее недр вылетело оружие, похожее на копье. «Можно досконально изучить записи обо всех исторических сражениях, но в них не нашлось бы ни одного великого героя, который смог бы совладать со столь внезапной атакой. И поэтому затем, как плавно Грей уклонилась от нее, явно стояло нечто большее, чем недавнее усиление. Возможно, причиной тому была природная устойчивость или, может, некая магическая поддержка, о которой я не подозревала». Сделав сальт назад, Грей с испуганным возгласом вновь набрала дистанцию между ними – Однако автоматон не стал развивать атаку и не последовал за ней. Вместо этого он прыгнул одновременно с ней, но вверх, приземлившись на большую ветку. Быстрее, чем могли уследить мои глаза, марионетка исчезла в тумане, прыгая с дерева на дерево. «Убежала?» «Похоже на то», — негромко ответила Грей, возвращая отдав в его изначальную форму. Возможно, ее голос был таким робким из-за того, что она потеряла бдительность. Но если спросить меня, то я была просто впечатлена тем, что нам удалось выйти из этой схватки практически невредимыми. И что более важно, если бы я не взяла с собой Грей, то мне пришел бы конец во всех смыслах. Я воспользовалась возможностью и поблагодарила чрезмерно осторожную прежнюю себя. Итак, где же Трим? поинтересовалась я, похоже, что она куда-то исчезла. Подумав секунду, я извлекла из своей сумки цепочку на одном конце которой красовался аметист. Это был инструмент для лозоходства. Поиска под землей таких вещей, как вода или рудные жилы. Благодаря тому, что Грейв впитала из окружающего нас воздуха магическую энергию, барьер начал слабеть. Наверное, мне удастся пробиться через него с помощью инструментов, что были при мне. Обмотав цепочку вокруг запястья, я позволил аметисту на ее конца свободно повиснуть. Перенастройка. Цепочка тотчас же начала покачиваться. Сместив взгляд в том направлении, куда двигалась цепочка, я направила больше магической энергии в свои уже потеплевшие магические глаза, прежде чем силы стегануть цепочкой вниз. «А теперь яви свое присутствие!» Туман содрогнулся, он не рассеялся полностью, но заметно поредил, расчищая нам поле зрения достаточно далеко для того, чтобы видеть деревья впереди. Идем! – воскликнула я и побежала глубже в лес. Как и ожидалось, мы достигли нашей цели достаточно быстро. Деревья расступились, и мы обнаружили себя на берегу природного родника. Посреди утопающего в зелени леса это место казалось особенным. Наверное, дело было в оживленных водах этого родника. Как в восточном, так и в западном фольклоре такие родники естественным образом совпадали с порталами, через которые духи проникали в наш мир. В особенности на западе оживленный поток родниковых вод зачастую считался работой богов и фигурировал среди чудес множества святых. Но Трем, перед нами неподвижно стояла Треммао, Ртутная кожа горничной безмолвно смотревшей на землю под ее ногами блестела в лучах осеннего солнца. Она вообще что-нибудь видела? Поскольку Трим была неживым големом, всего лишь имитировавшим человеческий облик, ее глаза на самом деле не выполняли функции органов зрения. В любом случае, мне нужно было восстановить поток маны между нами. Я затаила дыхание. Не может быть! Разрезали напряженную атмосферу рассеянные слова Грей словно она еще не до конца осознала то, что увидела. Это было невозможно. Руку Тремао покрывал густой багрянец, но больше чем дурманящий цвет на ее коже, мое внимание приковало к себе то, что я увидела в самом роднике. Несомненно, рана была смертельной. Калина. Или это была Реджина. Из двух близняшек-горничных, служивших золотой и серебряной принцессом, одна теперь безжизненно плавала в воде прямо перед нами.